Глава 18. Лучшая приправа к пище – голод. Сократ. После падения Неаполя Александр дал своей армии кратковременный отдых. Всего пять дней. Он знал, что сейчас надолго останавливаться нельзя. И если дать римлянам побольше времени, то они смогут оправиться после разгрома под Неаполем и восстановить свою полевую армию. Он бы выступил и раньше, но его людям был необходим отдых. поэтому через пять дней армия под командованием царя Александра двинулась дальше по Аппиевой дороге, на Рим. Встречавшиеся на ее пути римские города были сильно похожи друг на друга. Все они были небольшими по размеру, с не самыми высокими крепкими стенами. Впрочем, раньше в мощных укреплениях у жителей этих городов не было особой необходимости. Пока римские легионы стояли на страже мира в Италии, точнее говоря, пока они внушали страх всем соседям, то никто и не зарился на римские поселения. И зачем тогда было строить большие, высокие, очень дорогие стены вокруг римских городов? Вот именно, незачем. Такие городки селивкицкая армия научилась брать легко и быстро. Но сейчас в этом не было необходимости. Все встреченные римские поселения на Апиевой дороге оказались пустыми. Вот так сюрприз. Хотя нет, не так. Все римляне из этих городов ушли. И сейчас они в панике бежали в сторону Рима. А люди? Люди там еще оставались. Рабы. Да, большую часть рабов римские хозяева бросили в своих городах. Как это ни удивительно, но основная масса рабов все же дождалась подхода царской армии. Конечно, кое-кто из них дал деру, но остальные с нетерпением поджидали царя Александра. Все рабы уже знали, что правитель селевкидов несет им освобождение. И Сани не обманул ожидания этих людей. В захваченных римских городах он объявлял свободными всех рабов, что там были. Освобожденные люди искренне радовались и славили царя Александра. Для них он стал настоящим богом, который дал им самое дорогое – свободу. Многие рабы при этом выражали горячее желание вступить в армию селевкидов и драться против ненавистных римлян. Да уж, римляне смогли удивить. Саня-то думал, что сейчас они будут цепляться за каждый метр, стоять насмерть в каждом встречном городе, партизанить, как те же галлы или иллирийцы. Но ничего такого не было. Это было очень странно, очень. Не такой реакции врагов он ждал. Ждал ожесточенного сопротивления. А тут такое. Жители римских городов решили бежать в Рим, который был самым крупным и укрепленным населенным пунктом в Италии. В принципе, этих людей можно понять. Селевкиды довольно быстро продвигались вперед, захватывая все вражеские поселения на своем пути. И если уж перед ними не смогли устоять такие большие и сильно укрепленные города, как Тарент и Неаполь, то мелким поселениям римлян выстоять будет нереально. Горожане это поняли, начался массовый исход беженцев по направлению к Риму. Кроме этого, немногочисленные остатки разбитой под Неаполем римской армии сели на пути Риму семена паники. Беглецы везде рассказывали о несметных полчищах кровожадных врагов, которые никого не щадят на своем пути. И это добавляло дополнительное ускорение многочисленным беженцам. И там были не только горожане. Из сельской местности тоже уходили люди. Правда, не все римляне это сделали. Кое-кто из самых хитровыделенных решил переждать и затаиться. Думал, что селевкитская армия пройдет мимо? Однако конные отряды, рассылаемые во все стороны царем Александром, оперативно вылавливали таких вот хитрецов. Римские города падали к ногам селевкицкого владыки, как перезрелые фрукты. Минтурно, Форме, Фунди, на Ариция. Нигде наступающая армия не встречала никакого сопротивления. Из Северной Италии тоже приходили очень позитивные новости. Армия Ганнибала смогла взять штурмом римский город Аретиум и разрушить несколько римских колоний в Этрурии. После чего этруски разорвали союз с Римской Республикой и выступили на стороне селевкидов. Затем Ганнибал вторгся в Умбрию и смог с помощью хитрости взять крупный римский город Аримин. После этого в Италии начался настоящий парад суверенитетов. Римские союзники один за другим стали переходить на сторону селевкидов. Система коллективной безопасности, которую в Италии огнем и мечом на протяжении нескольких столетий строили римляне, рухнула в один момент. Видимо, римский подход к построению союзного государства оказался не таким эффективным. Новые союзники клялись в дружбе царю Александру-победителю. Однако своих воинов присылать к нему на помощь не спешили. В принципе, Громово это устраивало. Главное, чтобы они Риму не помогали и не мешали добивать его. Кроме новостей с сухопутных фронтов, пришли вести от Наварха Леонатиса. Селевкидский флот одержал на море еще одну значимую победу. После захвата Неаполя корабли Леонатиса стали базироваться в его гавне. Это значительно упрощало действия Селевкидского флота в этом районе. После перебазирования из Торента флот селевкидов вышел в море, чтобы блокировать Остью. Этот небольшой портовый город, расположенный в устье реки Тибр, был морскими воротами Рима. Остья также была и самой первой колонией Рима. Именно с нее началось римское завоевание Италии. В данный момент в гавани Остии базировались остатки римского флота. Все, что осталось после столкновений с селевкитскими эскадрами. И вот эти морские ворота Рима на Леонатис намеревался захлопнуть. Он хотел блокировать Остию и перекрыть доступ Рима к морю. Понятное дело, что римляне были резко против такой затеи Селевкитского флотоводца. Для города Рима это означало бы полную морскую блокаду. В результате римляне вывели навстречу селивкидскому флоту все свои боевые корабли. Все, что у них осталось – это был последний решительный бой римского флота, который римляне с треском проиграли. Против сирийского огня у немногочисленных римских кораблей не было ни единого шанса. По морской битве при Остии был окончательно бесповоротно уничтожен знаменитый римский флот. Римская республика перестала быть великой морской державой. Остия была намертво заблокирована царским флотом. Кстати, это был единственный город в этом районе, который не был оставлен римлянами. Кроме Рима, конечно же. Однако подошедшая армия Александра быстро исправила это недоразумение. Остия, как и все остальные римские колонии, была не очень большой и укрепленной, и гарнизон в ней был не самый солидный. В итоге этот портовый город был взят после одновременного штурма со стороны суши и моря. Римляне сопротивлялись отчаянно, но их было слишком мало для нормального отпора. И вскоре Остия пала. Следующей целью селевкидской армии должен был стать Рим. Тот самый вечный город, великий и легендарный. римляне так и не осмелились выйти за пределы его стен и никак не препятствовали продвижению царской армии к их столице. Наконец, Селевкитская армия достигла стен Рима. Согласно легенде, этот город на берегу реки Тибра основали два брата Ромул и Рэм, рожденные от дочери царя Альба Лонги, Реи Сильвии и бога Марса. В процессе строительства укрепленного поселения на холме Палатин между братьев возникла ссора, и Ромул прирезал Рема. Да уж, нормальный такой начал для великой цивилизации. Оказывается, история Рима началась с банального братоубийства. Что тут скажешь, очень цивилизованно. Сам город Александра разочаровал. Он ждал чего-то более монументального. Да, большой античный город, но не более того. Та же Селевкидская Антиохия или Птолемеевская Александрия были более крупными мегаполисами этой эпохи. По размеру они значительно превосходили Рим. Этого имперский период Рим должен был превратиться в самый крупный и самый грандиозный город античного мира. но здесь и сейчас он воображение не поражал. Рим располагался на семи больших холмах – Капитолий, Палатин, Кверинал, Виминал, Авентин, Целий и Сквилин. Его со всех сторон окружала крепостная стена из блоков туфа. Кстати, данная стена называлась в честь римского царя Сервия Тулия, который ее и возвел в середине VI века до эры Между прочим, вулканический туф – не самый прочный материал. И хотя он хорошо подходит для строительства зданий, но для городских стен он совершенно не годится. Слишком он мягкий и хрупкий для этого. Но другого камня в этом районе не было. Поэтому эта стена высотой в 10 метров не внушала никакого уважения. Селивкидская армия не такие крутые укрепления брала. Рим был основан на левом берегу Тибра в 25 километрах от моря и почти на таком же расстоянии от горного кряжа Апеннин. По своей архитектуре Рим очень сильно напоминал греческие города, виденные сани ранее. Римская цивилизация вообще-то не отличалась какой-то самобытностью. Все самое лучшее передовое римляне оперативно перенимали у своих соседей. Архитектуру, осадное дело, кораблестроение, науку и искусство они заимствовали у греков. У иберов римляне скопировали оружие. Если вы думали, что знаменитые римские пилумы и мечи гладиус – это эксклюзивная придумка римлян, то тут вы жестоко заблуждались. Это чисто римское оружие хитроумные сыны Рима позаимствовали у иберов, проживавших в Испании. А идею больших военных кораблей типа Пинтеры римляне скопировали у карфагенин. И в дальнейшем еще много вот таких заимствований не должно было появиться в римской культуре и быте. Хотя, скорее всего, в этой реальности никакой дальнейшей истории у римской цивилизации уже не будет. Так как в той истории, что Громову была известна, ничего про вторжение армии селевкидов в Италию не говорилось. Вот римский легионы в царство селевкидов входили, а не наоборот. Римляне не препятствовали тому, что армия завоевателей стала окружать город со всех сторон. Они просто наблюдали и ничего не предпринимали. Александр прекрасно понимал, что взять такой большой город с налета не получится. В Риме сейчас было довольно много войск, и сопротивляться римляне не станут отчаянно. Поэтому царские войны торопиться не стали. Они занимались уже привычными делами. Не торопясь, строили осадные машины и трибушеты. Возводили вокруг Рима осадную линию, состоящую из глубокого рва и деревянного частокола на высокой земляной насыпи. Тут им с большим энтузиазмом помогали бывшие римские рабы. Эти люди ненавидели Рим всей душой. и были рады поучаствовать в его падении. Со стороны реки Рим также был надежно блокирован. Селевкитские беремы, более крупные корабли в Тибр заводить было опасно, прошлись вдоль берега и зажгли все суда, находившиеся в порту Рима в Тиберинусе. Уничтожалось все, что может плавать, даже рыбачьи лодки. Мосты через Тибр были разрушены самими римлянами еще раньше. Правда, Громов так и не понял, чего они этим хотели добиться. Итак, царская армия не торопилась идти на штурм. Александр ждал подхода войск Ганнибала, который сейчас громил римские колонии на севере Италии. Кроме того, он знал, что в окруженном его войсками городе сейчас скопилось около 800 тысяч человек. Беженцы буквально заполонили Рим. Они спали прямо на улицах, а те, кто побогаче, ютились в лачугах бедняков, их за бешеные деньги. И все эти люди хотели есть. А если учесть, что запасы продовольствия в Риме на такую прорву народа не были рассчитаны, то уже через две недели в осажденном городе начались трудности с едой. Цены на продовольствие выросли моментально. Перед римлянами отчетливо замаячил призрак голода. Римские власти прекрасно понимали свое положение и начали решать эту проблему. Для начала они поступили очень изобретательно. Избавились от лишних едоков. В одну безлунную ночь из города выгнали большую часть рабов. Римляне просто-напросто открыли городские ворота и выгнали всех этих людей наружу. Осаждающие Рим воины совсем не ожидали такого финта ушами и среагировать никак не успели. Римляне слишком быстро захлопнули открытые ворота. Громова их выходка удивила. Хотя он должен был признать, что какая-то логика в действиях римских властей все же была. Так они действительно избавились одним махом от огромного количества голодных ртов, которые были обузой для защитников Рима. И кроме того, так римляне еще избавили себя от угрозы восстания рабов в своем тылу. Про обстоятельства захвата Неаполя они, скорее всего, тоже знали. Знали, как рабы помогли захватить этот крупный римский город, ударив изнутри по его защитникам. Правда, тут римляне обхитрили сами себя. Рабы, выгнанные из города, стали очень ценным источником информации о Риме. Скоро Александр знал точное число римских солдат в городе. Кроме этого, у него появилась довольно подробная карта городских укреплений, на которой были отмечены все позиции римских метательных машин и другие элементы римской обороны. Но самое главное, на этой карте было отмечено расположение всех складов, где римляне хранили основные запасы продовольствия. И последнюю информацию царь решил использовать на полную катушку. По его приказу 15 трибушетов были передислоцированы на позицию напротив самого высокого римского холма Кверинала. Именно на нем, на окраине города, были расположены те самые продовольственные склады стратегического запаса, создаваемого на случай осады. Вот по ним ты ударили зажигательные снаряды. Каждый трибушет металл 30-литровую керамическую амфору, заполненную сирийским огнем. Пожар за стенами Рима полыхал в течение двух суток. Пожарное дело в Риме находилось в зачаточном состоянии. Вообще-то у римлян даже не было специализированных пожарных команд. Обычно пожары тушили группы рабов, у которых из пожарного инвентаря были лишь ведра, мешки с песком и багры. Никакой продвинутой пожарной техники у римлян не было. Но сейчас в Риме рабов практически не осталось, и римлянам пришлось тушить пожар самим. Впрочем, они так ничего особо потушить и не смогли, и лишь пытались воспрепятствовать распространению огня дальше, но и это получалось у них плохо. За двое суток примерно треть городских кварталов Рима выгорела дотла. Много было погибших и обожженных, но самое главное – сгорели все склады с продовольственными запасами, и это был очень тяжелый удар для горожан. А царь Селивкидов совсем не торопился, начинать штурм города. Его требушеты методично кромсали городские стены, разбивая метательные машины римлян и убивая легионеров. Царские стрелки тоже не сидели без дела, внося свою лепту в уничтожение гарнизонных войск Рима. Теперь на стороне селевкидов и их союзников было само время, которого у римлян оставалось все меньше и меньше. Перебои с продовольствием в Риме привели к самому настоящему голоду. Нет, у римской элиты кое-какие запасы еды все же были. Но делиться с простыми горожанами и многочисленными беженцами представители римской власти не спешили. Не было здесь видно того показушного народного единства, о котором так любили рассуждать римские сенаторы, толкая свои зажигательные речи перед толпой во время выборов. Итак, богатые знатные римляне жрали в три горла, в то время как бедняки и люмпины пухли с голодухи тихо зверей от этого. Ситуацию усугубила огромная вражеская армия под командованием Ганнибала, которая подошла к Риму через месяц. Если раньше врагов, осаждавших город, было много, то теперь их стало очень много, и никаких шансов пережить эту осаду у горожан не было. Это стали понимать все римляне, от сенаторов до последнего нищего. Причем Александр распорядился каждый день громко объявлять защитникам города, что в случае сдачи их будут хорошо кормить. А многие бывшие рабы стали подходить к городским стенам, дразнить римлян едой и с аппетитом съедать ее прямо у них на глазах. При этом они старались держаться на безопасном расстоянии, чтобы разозлившиеся римские легионеры их не подстрелили. Впрочем, сильно дальнобойного оружия у римлян и не было. Все римские баллисты и катапульты давным-давно были уничтожены селевкидскими трибушетами, пращников и метателей дротиков из римского гарнизона арбалетчики и лучники селевкидов тоже неплохо так проредили. Поэтому такие вот акции с публичным поеданием чего-нибудь вкусненького на глазах у защитников стен были довольно безопасными. «Просто не подходи близко к стене, и с тобой ничего не случится». «Чего мы ждем?» – спросил Александр Александра Ганнибал, когда его ввели в курс дела. «Я жду, когда римляне сами откроют нам ворота. Зачем класть наших воинов, в штурмуя этот город? Времени у нас много, а вот у той римлян его нет совсем. Помощи им ждать неоткуда. Все их союзники перебежали к нам. Войск вне Рима у них не осталось. Мы можем ничего не делать. Голод все сделает за нас. Он сейчас наш самый сильный союзник против римлян». Неотразимый смертоносный, ответил царь, посмотрев с усмешкой на своего собеседника. Разумно, согласился Ганнибал, а потом нахмурившись спросил. А нам самим голод не грозит? Нашу огромную армию ведь тоже надо кормить. Да и те нахлебники из бывших рабов, что ошиваются здесь, так же кушать хотят. Причем их у нас сейчас даже больше, чем воинов. Не беспокойся ты так. Все учтено. Продовольствия у нас хватает. Мои фуражиры заготовили его очень много, пока мы воевали с римлянами на юге. Да и корабли из Египта, Греции и Малой Азии регулярно привозят зерно в захваченную нами Остию. В общем, еды у нас более чем достаточно. Тем более, что большую часть освобожденных рабов я отправил в Остию и Неаполь. Там достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех этих людей. «Ты и дальше собираешься кормить бесплатно этих нахлебников?» спросил Ганимал, выслушав речь Селевкитского царя. «Только до окончания этой войны. Потом эти бывшие рабы будут сами решать свою судьбу». Я дам им выбор, остаться или уехать из Италии. Хотя мне все же хотелось, чтобы эти люди остались здесь. Римские земли сейчас опустели, и их придется кем-то заселять. И пускай это будут люди, искренне благодарные нам за свое освобождение, чем какие-то мутные италики, которые станут строить козни против нашей власти в этом регионе. Вот такие у меня планы на этих освобожденных рабов, мой друг. ответил Александр, отворачиваясь от Ганнибала. А голод тем временем делал свое дело. Этот невидимый глазу враг был самым сильным и беспощадным. С ним нельзя было договориться о перемирии, его нельзя было победить в честном и открытом бою. Из осажденного города от него нельзя было убежать. Медленно, но верно голод подтачивал силы защитников города. Солдат, защищавших стены Рима, кормили урезными пайками, которые сокращались с каждым днем. Люди слабели от недоедания, и теперь они вряд ли смогли бы оказать серьезное сопротивление сытым и полным сил осаждавшим город воинам в случае штурма. Однако царь Александр не спешил кидать своих бойцов на стены Рима. Зачем это делать? Римляне будут сопротивляться, как загнанные в угол крысы. Все и так шло неплохо. Неплохо для его армии. А вот в Риме дела шли неважно. На исходе второго месяца люди начали умирать от голода прямо на улицах города. Продуктов в римской столице практически не осталось. Горожане съели всю живность, обитавшую в пределах городских стен. Всех лошадей, быков, собак, птиц и крыс. Все продуктовые заначки были вычищены. Нет, у богачей, конечно, еще что-то было в закромах, но даже они стали экономить еду. А уж как было хреново простым горожанам и беженцам, эти мерли как мухи. И в один прекрасный день люди в Риме дошли до точки кипения. В городе вспыхнули беспорядки. Обезумевшая от голода толпа стала врываться в дома богатых жителей. Злые голодные бедняки намеревались поделить имевшуюся еду по справедливости, то есть между собой. Римские сенаторы использовали войска, чтобы остановить грабежи. Однако большинство солдат гарнизона Рима перешло на сторону восставшего народа. Нет, они раньше подавляли бунты, однако тогда бунтовщиками были не римляне. Восставшие рабы, галы или италики, недовольны римским гнетом. Римские же граждане до этого никогда не бунтовали против римской власти. Римляне старались гнобить чужаков, а между собой были очень сплоченными и послушными. Так римская пропаганда, проповедующая демократические ценности, сыграла злую шутку с сенаторами. Не хотели римские солдаты воевать против своего народа. В результате большая часть богатых домов в Риме была разграблена голодной, разъяренной толпой. Правда, продуктов, захваченных там, все равно на всех не хватило бы. Поэтому кто-то из восставших вспомнил о посулах, которые они слышали каждый день со стороны армии завоевателей. Там их обещали хорошо кормить. Люди от голода уже плохо соображали. Поэтому предложение открыть ворота и сдать Рим царю Александру многие из них теперь воспринимали с радостью. Все римские идеалы о чести и долге перед Римом были отброшены в сторону. Люди хотели жрать. Нет, не так. Жрать. Вот так будет правильно. Голод может сотворить с людьми очень страшные метаморфозы. Голодные люди могут превращаться в животных, которые очень сильно хотят выжить. И именно это сейчас и произошло в славном городе Риме. Восставший народ открыл ворота и впустил в город врагов, осаждавших его. Они сделали это, хотя свободу им царь Селивкидов не обещал. Только жизни и кормежку. Но люди, умирающие от голода, были готовы стать рабами, лишь бы их при этом накормили досыта. Правда, не все римляне предпочли сдаться. Часть римской элиты, те, кто умудрился уцелеть во время погромов, решила биться до конца. Они забаррикадировались в здании римского сената, в самом большом и прочном строении Рима. И отказались сдаваться на милости левкидского правителя. Никакие переговоры не были успешными. Римские сенаторы и их сторонники были настроены решительно. Царь Александр тоже особо не хотел договариваться о чем-либо с этими людьми, бывшими его самыми непримиримыми врагами. Он предложил им сдаться, гарантируя жизнь. Они отказались. «Хозяин барин? Хотите смерти? Будет вам смерть!» раздраженно пробормотал он, отдавая приказ доставить на площадь перед зданием сената несколько требушетов. Приказ царя был выполнен практически молниеносно. И через час четыре трибушета начали обстрел зажигательными снарядами здания, в котором укрепились осажденные. К счастью, это строение располагалось на значительном удалении от других зданий, поэтому пожар городским кварталам не грозил. Сирийский огонь – страшная штука. Громов наблюдал первый раз его действия в такой близости. Это было ужасно и красиво одновременно. Огонь сам по себе очень красив и смертоносен. У оборонявших здание римлян не было ни единого шанса. Там горело все, что может гореть. Даже камень плавился от нестерпимого жара. Вопли сгорающих заживо людей продирали до костей, стоявших в оцеплении селевкитских воинов. Хотя большая часть римлян все же погибла не в огне, а задохнулась от дыма и угарного газа. Когда пламя прогорело, царь отправил на зачистку галов и елирийцев. Эти кровожадные варвары должны были добить всех уцелевших, что они и делали с большим удовольствием. Однако выживших в этом огненном аду римлян было очень мало, и все они были сильно обожжены и не могли оказать сопротивление. Когда был убит последний защитник римского сената, Александр огляделся по сторонам и, вытащив из ножен свой меч, вскинул его вверх над головой. «Победа!» – заорал он. «Чистая победа!» «Победа! Победа! Да здравствует царь Александр! Победитель!» а -а -а -а – дружным ревом ответили многочисленные воины со всех сторон, стоявшие на площади поверженного Рима. Еще не успел развеяться пепел от сгоревшего здания римского сената, как хитро выделанные карфагени, не захотели поучаствовать в разделе огромного римского пирога. После ухода римских легионов из Испании, там практически сразу иберийские племена восстали против римского владычества. Началась грандиозная резня римских колонистов. Из трех римских колоний в тех местах одну Иберы смогли захватить, разграбить и разрушить до основания. Две другие колонии римлян были осаждены. И дни их были сочтены, так как сейчас помощь из Рима, естественно, к колонистам не придет. А Иберы римлян щадить не будут. Те уже успели отметиться своими кровавыми делами в Испании. И местные племена их ненавидели всей душой. Короче говоря, пощады не будет, и пленных Иберы тоже брать не намеревались. Против римского гнета также восстали жители островов в Средиземном море. Сицилия, Корсика и Сардиния вспыхнули в огне антиримского восстания. Так как римляне тоже вывезли оттуда все свои легионы в Италию, островитяне довольно быстро перебили всех римлян и объявили о своей независимости, которую тут же вознамерились придушить власти Карфагена, заявившие, что все эти острова раньше принадлежали им. Якобы были незаконно отторгнуты римлянами у карфагенин после Второй Пунической войны, которую Карфаген с треском проиграл. И вот сейчас не хотели вернуть свое. Однако жители Сицилии, Корсики и Сардинии совсем не желали становиться частью карфагенского государства. Они только-только смогли отвоевать независимость, которую у них тут же захотели отнять торгаши из Карфагена. Как это не удивительно, но на всех этих трех островах люди пришли к одной и той же мысли. Они решили попросить защиты и покровительства у правителя одной восточной страны. У царя Александра-победителя. Сейчас его имя гремело по всему Средиземноморью. Освободитель Греции, победитель Рима, освободитель рабов. Все говорили о нем как о мудром, справедливом и милостивом правителе. Прибывший к нему сицилийских, сардинских и корсиканских послов, Александр встретил с большим удивлением. Поначалу ему и дело не обладать до этих островов в Средиземном море. Он знал, что местные перебили там всех римлян, а значит, его войскам там было делать нечего, и без них справились. И какие-то свои права на эти территории царь не предъявлял. Поначалу не предъявлял, но Ганнибал его сумел переубедить. Своим бывшим соотечественникам Ганнибал ничего не простил. Не простил, что те хотели выдать его римлянам. И желание Карфагена поучаствовать в войне против Селевкитского царства на стороне римлян он тоже помнил. И указал на это своему царю. Громов припомнил, что да, было такое. Власти Карфагена в ходе этой войны пытались заключить союз с Римской республикой. Правда, у Карфагена ничего тогда не вышло, римляне их бортанули. Но само желание властей Карфагена сражаться против него уже о многом говорило. Так друзья не поступают. И царь Александр принял решение вписаться за островитян. И вскоре в Карфаген отплыл его посланник, которым стал Ганнибал. Царского посланника сопровождала эскадра боевых кораблей селевкитского флота. Не очень большая, всего пять десятков пентер. Эдакое зримое воплощение селевкитской мощи, которое должно было придать весу словам Ганнибала. Кстати, тот сам попросил Александра назначить его посланцем в Карфаген. Хотел посмотреть в глаза карфагенским правителям и увидеть, как они будут изворачиваться. Лишать своего лучшего полководца триумфа царь не стал и согласился. Царский посланник прибыл в Карфаген с большой помпой. Продемонстрировав Карфагененам ровные ряды боевых кораблей, он сходу наехал на правителей. Заявив, что не влезли на территорию селевкидского царя Александра. Обижая своих союзников в Сицилии, Корсики и Сардинии, правитель селевкидов не позволит никому. Он еще не забыл, как не лизали задницу римлянам и готовились воевать против него в недавно отгремевшей войне. В общем, если правители Карфагена окажутся непонятливыми, то армия Александра I может легко и быстро прибыть и в Северную Африку, и тогда за целостность Карфагена никто не сможет ручаться. Потом наблюдатель доложили царю, что во время этой речи у Ганнибала было такое злорадное лицо, он явно наслаждался, макая в дерьмо своих бывших соотечественников. Карфагенские торгаши оказались очень понятливыми, и больше Карфаген не заикался о своих правах на Сицилию, Корсику и Сардинию. Тем более, что в данный момент у них там, в Северной Африке, разгоралась война с нумидийцами. И куда эти жадюги полезли? У них сил-то едва хватало на эту вот африканскую войнушку, а не на острова претендовать стали. Просто дебилы. Жадные дебилы. «Я хочу с тобой серьезно поговорить», — сказал Александр, когда ганнибал вернулся из своего заморского вояжа в Карфаген. «О чем мой царь?» — спросил карфагенин, слегка наклонив голову. «Война окончена». Римская республика разбита и, надеюсь, навсегда стерта с карты мира. Все земли и города римлян в Италии достались нам. Я хочу создать в Италии еще одну селивкитскую провинцию, ответил Саня, повернувшись к карте Италии, лежавшей на столе. Хорошая мысль. Земля здесь хорошая. Расселим на ней бывших рабов и будем собирать с них налоги. А как ты хочешь назвать эту новую провинцию твоего царства? Произнес Ганнибал, тоже посмотрев на карту. А что там мудрить? Так и назовем. Провинция Италия. — отметил правитель, переведя взгляд на своего собеседника. «Хм, логично. А кто тут будет всем управлять?» — спросил Ганнибал, слегка прищурившись. «Я думаю, что ты знаешь ответ на свой вопрос», — улыбнулся в ответ царь Селевкидов. «Я? Ты хочешь назначить меня здешним правителем? Но почему я?» — удивился Карфагенин. «Ты, как никто другой, знаешь Италию. Знаешь все местные расклады, кто с кем дружит, кто кого ненавидит». Здесь должен управлять делами человек, хорошо разбирающийся в здешней обстановке. И это ты, ответил Александр, серьезно посмотрев на Ганнибала, а затем продолжил. А еще. Местным аборигенам нужен правитель, которого они будут уважать и бояться. Здесь нужен не только управленец, но и отличный полководец. Ну, я не знаю, справлюсь ли я, засомневался Ганнибал. Справишься. Не зря же ты управлял в Испании делами своего клана. Да и после Второй Пунической войны ты занимал должность суфета – Высшего должностного лица Карфагена. В общем, опыт управления у тебя есть. Справишься. Я в тебя верю, произнес царь, хлопнув Ганнибала по плечу. На первое время я тебе оставлю немного войск. Дам денег на содержание армии, но потом ты будешь получать все сборы с наших союзников в Италии. Кроме луканов, брутьев и сомнитов, этих я освобождаю от выплат союзного сбора. Почему другие италики будут платить, а эти три племени не будут платить? Поинтересовался Ганнибал. Потому что они нам очень сильно помогли в этой войне. Без них моя прогулка по Южной Италии была бы не такой легкой. В общем, они это заслужили своей кровью. Я им уже вернул все земли, что у них ранее отторгли римляне. Полагаю, что после этого луканы, бруттии и сомниты станут нашими самыми верными союзниками в этом районе. А вот другие талики особо в войне против римлян не отличились. Они до последнего медлили и перешли на нашу сторону, только когда уже все было ясно. Слишком хитрющие ребята рассчитывали отсидеться в стране. «Вот теперь пусть и платят за свою безопасность», ответил Александр, пробарабанив пальцами по столу. «Понятно. Очень умно. А как насчет галов? Они-то нас тоже с самого начала поддерживали. В моей армии они очень неплохо себя показали. Как насчет них?» – спросил Ганнибал, покачав головой. «С галами сам разбирайся. Союзный сбор с них на твое усмотрение. В общем, договаривайся с ними сам. У тебя это неплохо получается. Галы тебя уважают. Значит, ты согласен?» – спросил царь, махнув рукой. «Согласен», — ответил Ганнибал, тяжело вздохнув. «Вот и замечательно. Отныне ты наместник царя Селевкидов на этих землях. Завтра напишу указ о твоем назначении. Но уже сейчас ты можешь приступать к своим новым обязанностям», — обрадованно произнес Александр, еще раз хлопнув Ганнибала по плечу. «Иди работай». Новый наместник поклонился и вышел.